Глава 59 Вечером, когда остались одни, я все-таки приперла благоверного к стенке и заставила его выложить всю подноготную нашего финансового положения. Ух, даже и не знаю, как выразиться. Одним словом, ситуация была неоднозначной. Деньги у нас действительно имелись. Пока. приличную сумму андре успел скопить за годы службы в тайной канцелярии его величества жалованье ему в те годы полагалось неплохое а жизнь он вел в достаточно скромную младший сын не надеялся получить в наследство родовое поместье потому сам потихоньку собирал средства чтобы к солидным годам прикупить земли да и построить свое хозяйство Никто не предполагал, что старший брат Андрея так рано уйдет из этого мира и семейное имущество перейдет к нему. В общем, так сложилось, что к имевшимся накоплениям моему супругу добавились еще и значительный кусок земли с имением и парой деревень. Но тут следует вспомнить, что бизнес-проект, на который возлагал большие надежды брат Андре и который никому еще не принес никакой прибыли, Пришлось по известным нам причинам экстренно тормозить в развитии и вкладывать огромные средства в переезд. Плюс расходы на нашу свадьбу, плюс траты на обустройство. Я уже молчу, сколько потребуется денег на строительство нового имения. Ко всему добавлялись обязательные выплаты короне за эксплуатацию новых земель. Да, на ближайшие два года они были... несущественными, но и это был еще не последний пункт в длинном списке расходных статей. Больше всего меня напрягало то, что Андре, чтобы быть уверенным, что на все необходимое хватит средств, перестраховался и заложил наследственное поместье под совершенно конский процент. Знаете, на меня еще с прошлой жизни слово «кредит» и все его производные формы навевали тоску. даже грешным делом, на секундочку мысленно усомнилась в верности решения широким жестом избавиться от молотилки, с которой прежнему владельцу хоть какая-то копеечка докапала. Ладно, не станем крохоборничать, народу действительно этот агрегат нужнее. Тем более, что он, этот народ, вон, не разгибая спин, и так горбатится на наше благополучие. И общественный амбар сами строить будут, и наш новый дом потом возводить. Из того, что добавляло нашему финансовому балансу положительности, имелось следующее. Три деревни и надежда на то, что уже к весне овечье стадо начнет прирастать и приносить доход. Ой-ой, а вот тут картинка пока была совершенно жалкой. Стадо пребывало в недужно зародышевом состоянии. Из него еще только предстояло вырастить поголовье, способное обеспечивать достаточное количество обещанной государству шерсти. Ну хорошо, хоть больше не осталось переживаний за то, что нам удастся сохранить породу. Прибылью, которую давали две деревни, перешедшие в наследство Андре вместе с поместьем, он планировал покрывать зверский ростовщический процент. За этим на месте теперь следил семейный юрист Ральфа, наш незаменимый господин Брего. А здесь на жизнь нам оставались средства от налога, собираемого местными жителями. Поскольку у деревни теперь появился официальный господин, отвечающий за порядок развития региона, то и данная статья прихода нынче, как положено, делилась на государственную часть и нашу, хозяйскую. Если вот так навскидку... то вроде бы и укладываемся. Но как-то ненадёжно. В общем, шиковать и сразу разгоняться жить на широкую ногу не стоило. К тому же следовало костьми лечь, но сделать так, чтобы весь наш нынешний шерстяной триллер-ужастик всё-таки превратился в добрую сказку с хорошим концом. Но и под впечатлением от изложенных расчётов я не то чтобы пригорюнилась. Нет, пока шибко впадать в кручину оснований не имелось. Но решила, что до ярмарки, пока еще оставалось время, завершу обзор местных ремесленных мастерских, оценю своими глазами степень качества готового продукта и разузнаю стоимость, чтобы было с чем сравнивать и там уже по факту делать окончательный выбор. В частности, это касалось гончарки и кузницы. Точнее, в профессионализме здешнего кузнеца сомнений не возникало, Уж как его нахваливала Лессия, не передать. Более того, со слов вдовы выходило, что этот немолодой уже, но весьма крепкий духом, телом и характером мужчина являлся негласным авторитетом в деревне. Отчего-то именно к нему, а не к старости, люди обращались за разрешением возникающих споров. Ему доверяли рассудить конфликтные вопросы и восстановить справедливость. Мы с Андре, с этим кряжистым, бородатым, Великанам по имени Бриан уже познакомились. И так же, как Леси остались под большим впечатлением и от его кулаков кувалд, и от крутого нрава, и от качества работы мастера. Просто у него сейчас была особенно жаркая пора по части загруженности срочными заказами и от односельчан, и от нас целый список накопился. Да, было чем пополнить. Вот я и подумала, а не поискать те жаровни на глобальной сезонной толкучке в пленье. А с гончарами точно следовало пообщаться лично. Примеры их посуды, показанные Лесей. Действительно, не особо впечатляли, но вполне могло оказаться, что под заказ они способны слепить что-нибудь более достойное. Однако сразу, как собиралось, этого сделать не удалось. Мой дорогой муж поломал мне все планы, заявив, что у нас прямо сейчас приспело дело поважнее каких-то кухонных черепков. Мы отправлялись выбирать место... «Для будущего дома!» Он, видишь ли, буквально выхватил по выгодной цене и уже озаботился доставкой части строительного материала. Теперь следовало понять, куда это добро складировать. Не загромождать же только что расчищенный двор. Ну, конечно, ради такого повода я была готова пододвинуть любые другие вопросы. Как не просилась Мариэль, в этот раз мы детей с собой не взяли. Я только потом поняла, отчего Андре так твёрдо отклонил мольбы мелкой. Мой муж просто соскучился по своей жене. Да и я по нему тоже. Честное слово. Несмотря на то, что мы постоянно находились где-то рядом, у нас практически не получалось побыть наедине. Имею в виду не во сне. Вот он и придумал совместить полезное с приятным. И место подыскать и нам устроить романтический выходной. Лесия по его просьбе собрала корзинку для пикника, и мы только вдвоем, о боги, да неужели это происходило со мной, отправились на прогулку на ленивые лошадки. Даже немного смешно было останавливать себя от желания малость поторопить коняшку. Привыкла же, что вокруг постоянная круговерть в ускоренном темпе, а тут едем. Никуда не спешим, вокруг тишина, рядом Андре щурится на сенем солнце, и больше никого. На самом деле мой барон уже знал, куда меня везет, и да, это место было восхитительным. На вершине холма открывался великолепный вид На возделанные поля, Дикие горы, укрытые ледниками, На склоны, густо поросшие Мрачновато-зелеными лесами С тонкими серебристыми нитями ручьев, На чашу долины, приютившую деревеньку. Это был он, край Ойкумены, наша мечта. Ойкумена, экумена, эйкумена, культурная ойкумена, освоенная человечеством часть мира. Прогулка получилась чудесной. Я была безумно благодарна Андре за то, что он устроил мне такой сюрприз. Сама-то не решалась оторвать его от забот, а от всей этой тягомотной, но неизбежной рутины уже натурально челюсти сводила. И снова на нас навалились будни. В следующий день. начался с поездки в упомянутую гончарную мастерскую, расположенную в километрах, наверное, в пяти-шести от деревни на берегу бурной речки Дюранс, в которую впадал еще более бурный ручей Фурнель. И вот ведь какое дело! Неожиданно нам там оказались не очень-то рады. Андре разъезжать со мной по таким мелкобытовым вопросам было некогда, но и опасаться в этих местах было особо некого. потому в тот короткий рабочий выезд мы с Кристи отправились лишь в сопровождении сыновей Леси. Открытой враждебности по отношению к нам, получается, незваным гостям никто не проявлял. Тем более, что мастеровые уже проведали о том, что у этих мест появились хозяева. Но от хмурых, напряженных в физиономии троих дюжих хлопцев, заведовавших мастерской, мне стало как-то... Не по себе. Товар лицом мне, конечно, показали. Все те же горшки и плошки простых форм, не очень аккуратные, без всяких намеков на изыски и даже не покрытые глазурью. Разговор о том, чтобы внести разнообразие в этот примитивный набор предметов и заработать несколько побольше, шел со скрипом. Самый старший и главный в компании мужик неохотно пояснял, что с фантазией у худо. Руки грубые, и то, что имеется, — предел их мастерства. А руки у этих ребят действительно были грубые, натруженные такие, мозолистые. Словно они не глину ими месили, а, не знаю, камни крошили. Тем более, что глину-то месят ногами, руками только лепят. Откуда бы такие мозоли? Хотя я не великий знаток. Может, и от работы с глиной кожа способна роговеть до состояния панциря. В любом случае деловой разговор не задался. И вообще у меня сложилось полное впечатление, что нелюдимое трио только и ждало, когда нам наскучит эта бестолковая беседа, и мы, наконец, уберемся в освояси. Такое откровенное отсутствие заинтересованности в состоятельных заказчиках показалось по меньшей мере странным. Еще больше загадочности впечатлением от поездки добавил Симон. Пока мы с Кристи пытались наладить конструктивный диалог с мастерами, этот шустрик успел пробежаться по округе, засунуть нос в сарай и углядеть в нём целый склад готового глиняного ширпотреба. Этот, который тощий, меня тут же прогнал. Но я вернулся с другого краю и в щелочку Ещё разок проверил, точно вам говорю. Одних только тарелок, вот сколько коробов. Мальчишка оттопырил шесть пальцев на руках. «Куда их столь? наш то деревенские, что по-малу заказывают, то им и привозят, а остальное кому?» «Ну тоже, видать, люди к ярмарке готовятся. Надо же им что-то продать, чтобы зимой не бедовать», — предположила Кристи. В ее ответе имелся резон. И все равно от встречи остался неприятный осадок и ощущение необъяснимого беспокойства. Но вскоре думать об этом стало некогда.